может, и с Федуловым всё не так просто. Чёрт его маму ведает. Верховный в блиндоже. Встретить на войне доброго знакомого, с которым однажды развела судьба, приходилось не так уж часто, и событие это было радостное. Поэтому рассказчик Тогда майор артиллерист, едва узнав, что по соседству с его только что прибывшим подразделением дислоцируется парашютный батальон, которым командует давний друг, далее попросту Комбат, немедленно туда отправился. Едва выдалась подходящая минутка. Обнялись вопья что-то радостное, и Комбат немедленно потащил майора к себе. Обитал он в роскошно обустроенном блиндаже, оставшемся от немцев. Естественно, стол, всё, что можно было раздобыть на войне в смысле выпить и закусить, в том числе французский кондичок из немецких опять же запасов. Дело происходило в 45-ом в Польше. Сначала, как водится, перебрали общие воспоминания. Потом рассказали друг другу, что с ними бывало за то время, пока не виделись. В конце концов, в беседе наступило некоторое затишье. Майор своего военного приятеля знал хорошо. Из заранее мог предсказать, что будет следующим номером программы. Комбат дело такое, обожал хвастать. Не прихвостнуть подобными нугаузинул, а именно хвастаться чуточку по-детски некими реальными вещами и случившимися с ним событиями. Награды говорили сами за себя, не было нужды лишний раз в них тыкать пальцем. В полном соответствии с ожиданиями майора, комбат сначала продемонстрировал шикарно отделанный короткоствольный вальтер, доставшийся ему от какого-то эсэсовского чина, а также кольцо с мёртвой головой, принадлежавшее тому же деятелю. Показал роскошную генеральскую шпагу, взятую в качестве трофея, когда батальон внезапно обрушился на немецкие позиции и наворотил там славных дел. под каким-то пустяковым предлогом вызвал в блиндаж санинструктора женского пола, писаную красавицу, поинтересовался чем-то незначительным и отпустил. А потом, как и следовало ожидать, сделано безразличным видом объявил, что это его нынешняя и постоянная, между прочим, насчёт неё есть мысли касательно мирного времени, когда вся эта похобень закончится. должна же она когда-нибудь кончиться. После чего наступила пауза. Майор подумал было, что старый приятель исчерпал репертуар и хвастаться вроде бы больше нечем. Но всё, что было, оказалось лишь прелюдией. Понизив голос самым загадочным тоном, с азартным и нетерпеливым видом человека, которого прямо-таки распирает, комбат сообщил: А сейчас я тебе ординарца продемонстрирую. Уникум право слова. Такого ординарца, вот честное слово, не соврать, у иного маршала не сыщешь. Выпита было уже немало, и майор в тон ему поинтересовался: "Не идёт ли снова речь о какой-нибудь особенно сногсшибательной красотке?" Расхохотавшись, как сказочный злодей, комбат заявил: что его в корне неправильно поняли. Он, конечно, всегда был не промах насчёт прекрасного пола, но с другой стороны, он всё же не турецкий паша и гарема заводить не намерен. Ещё и по той причине, что турецкие нравы к нашей суровой действительности не имеют никакого отношения, не проникся ими славянский народ. И если приближённых красоток будет две, Они, пожалуй, очень скоро порастреплют друг другу роскошные косы. Уникальность ординарца, сказал он заговорщическим шёпотом, кое в чём в другом. И высунувшись из блиндажа, велел громким командным голосом, чтобы безотлокательно покликали. Майор не запомнил фамилий. мог лишь сказать, что она была длинная и заковыристая, то ли туркменская, то ли свойственная какому-то из обитавших неподалёку от туркмен народов, то ли Бергенов, то ли Хайбергенов, Худой Бергенов, какой-то Бергенов, в общем. Именно так ради ясности и краткости майор его дали и именовал в своём рассказе Бергенов. Очень быстро пришёл Бергенов, худой, тёмноглазый парень, смогулый, как цыган, какой-то поджарый, отнюдь не роскосый. Майор это особенно подчёркивал, не из тех, кого именуют узкоглазыми.